Глава вторая. Разберёмся, кому подходит фриланс. Фрилансеры. Кто они на самом деле? В 1946 году был изобретён первый компьютер. Очень полезный, правда, весил 30 тонн. Но именно в тот момент мир вступил в новую эру. Хотя тогда это мало кто понимал. В декабре 1990 года Тим Бернерс-Ли создал всемирную паутину. Не интернет. Он уже существовал, а именно паутину, которая позволила нам не просто передавать информацию с одного компьютера на другой, а открывать всё новые и новые источники информации, находясь за одним компьютером. Сейчас их называют веб-сайтами. В 2019 году объём мирового рынка ноутбуков составил больше 160 млн штук. Объём рынка смартфонов в том же году составил более 1 млрд 300 млн штук. Это цифры только за один год. В 2020 году количество людей, работающих из дома в США, выросло до 60 млн человек. А в России Эта цифра достигла почти 14 миллионов, что равно примерно 20% от всего населения страны. 5 марта 2020 года ФНС России сообщила, что число зарегистрированных в качестве самозанятых в нашей стране превысило 500 тысяч человек. В середине марта 2020 года в Россию был введён карантин в связи с пандемией COVID-19. Бизнес получил сильнейший удар, и не все компании его выдержали. Миллионы людей остались без работы. Большая часть сотрудников многих компаний была переведена на удалённую работу из дома. Все те, кто до этого момента даже не хотел смотреть в сторону фриланса, по стечению обстоятельств вынуждены были трудиться удалённо. Такой вариант работы перестал пугать или отталкивать. На онлайн больше не смотрят со знаком вопроса. Скорее со знаком интереса. Мир уже не тот, каким был вчера. У меня к тебе вопрос. А ты сегодня другая? Ты меняешься вместе с миром или остановилась в развитии? Хотя есть вопрос поважней. Ты готова идти в ногу со временем и не отставать от движения планеты? На них ты ответишь в конце книги. Не мне, а себе самой. Так всё-таки, фрилансер кто это? Это такая профессия или должность? Разберёмся. В переводе с английского языка слово фриланс переводится как внештатный, свободный. Грубо говоря, фрилансер это человек, работающий вне штата. Он может трудиться из любой точки мира. находиться в уютном коворкинге или на кухне у родителей. Главное, что он не ходит в офис 5 дней в неделю с 9 до 18. То есть, как мы понимаем, фрилансер это не профессия, а один из способов работы. В этой книге для ясности понимания я буду использовать следующие понятия в соответствии со своим видением. Фрилансер человек, который отучился на онлайн-профессию, таких большинство в соцсетях. SMM-специалист, копирайтер, таргетолог, технический специалист по настройке различных сервисов и так далее. Эксперт. Человек, который был специалистом в какой-то профессии, затем перешёл в онлайн и стал работать по этой же профессии сам на себя. Бухгалтер работал в компании, перешёл в Instagram и предоставляет свои услуги разным клиентам. зарегистрировавшись в качестве самозанятого или ИП. Фитнес-тренер, который решил удалённо тренировать по Zoom и так далее. Здесь я хочу отдельно пояснить, что я работаю в социальной сети Instagram. И когда речь идёт именно о соцсетях, то фрилансерами называют в основном тех, кто отучился на онлайн-курсах и затем сам себе находит клиентов. В этой книге Я в основном буду говорить именно о тех фрилансерах, которые ушли со своей работы, отучились на онлайн-курсах и стали работать на себя. Чаще всего они оседают именно в социальных сетях, потому что соцсети невероятно быстро развиваются, имеют огромное влияние на социум и на мировой рынок бизнеса. Отдельно нужно выделить и тех специалистов, услуги которых очень нужны в онлайне. Но они думают, что это не так. Эксперты. Я не хочу, чтобы они упускали деньги, ведь в онлайне заработок довольно высокий. Я не хочу, чтобы ты прожила жизнь, так и не осмелившись заявить о себе. Я хочу, чтобы твои знания, навыки, способности, таланты были признаны. И я очень хочу Чтобы ты увидела мир онлайн глазами, в которых нет страха, а есть видение возможностей. Родные некоторых ребят, которые недавно перешли на работу в онлайне, считают, что те попали в секту или занимаются сетевым бизнесом. Многие так и думают, до тех пор, пока сами не соприкоснутся с фрилансом или не увидят на чужом примере, что это совершенно обычная работа. просто не в офисе. Смысл фриланса сводится к тому, что человек не находится по графику в определённом месте, а сидит чаще всего дома за ноутбуком и телефоном. И когда родные видят такую молчаливую картину, они не понимают, как так вообще можно работать. А где твой начальник? А как же таскать документы? А кто ставить тебе задачи? А во сколько ты вообще освобождаешься? А как можно работать только на ноутбуке? Нужен же офис. Ох, эти старые понятия и иллюзии. А ты когда-нибудь думала, зачем человеку нужно ходить в офис? Разве там особые условия, без которых ты не можешь работать? Да нет, всё просто. Тебя должны видеть и контролировать. А если можно контролировать удалённо, тогда необходимость в офисе пропадает. Вот же за гвоздочка. В России люди, в принципе, привыкли к определённой системе, которая тянется за нами. Ну вот этот стандартный набор: садик, школа, универ, работа с 9 до 18. В смысле, ты работаешь на себя. Что значит ты захотел сломать систему? Ерундой не страдай, без пенсии останешься. Говорят нам родные, сами не понимая, что онлайн не лишает пенсии. Если фрилансер сам находит себе клиентов, то он может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Слава богу, у нас ввели такую систему налогообложения. А если хочет, может регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. Вот тебе и безопасность, если переживаешь за пенсию. А ещё часто родные говорят про стабильность. Да что там? Даже ты сама регулярно задумываешься о ней. Моло работать на кого-то это про постоянные зарплаты, оплачиваемый отпуск и выходные. Это гарантия поддержки от государства и различных льгот. Но на деле мы имеем совсем другое. В любой момент тебя могут уволить по разным причинам. Нашли сотрудника лучше, попал под сокращение, случилась пандемия коронавируса. В любой момент твоя якобы стабильная зарплата может снизиться, а инфляция при этом только растёт и съедает накопления. То есть твоя денежка обесценивается, и надо зарабатывать всё больше. А помощь, которую оказывает государство это мизерные пособия. Ради какой стабильности работают люди, при этом ненавидя свою работу? Жить в иллюзии, кажется, безопасным и спокойным. Но хоть раз открой глаза и посчитай, сколько на самом деле ты зарабатываешь в офисе, с учетом всех издержек, личных затрат на тот же проезд до работы или на обед. Стоит ли оно того? На фрилансе с этим чуть проще. Я с тобой честна и говорю прямо в глаза. Да, на фрилансе нет стабильности, но и в офисе ее тоже нет. На фрилансе ты получаешь столько стабильности, Сколько можешь заработать сама? Кто-то берёт 5 клиентов, а кто-то одного. Всё зависит от желания и времени. И это первое, что останавливает людей от выхода на фриланс. Они боятся брать на себя ответственность. Как это мне не будут стабильно платить каждый месяц? Что значит я заработаю столько, сколько отработаю? Да. Просиживать штаны уже не получится. И мне кажется, это здорово. Это правило на фрилансе помогает активно двигаться, не плыть по течению, превращая свою жизнь в один день сурка, а проживать её полноценно, проходя через взлёты и падения. Часто в офисе человек привыкает к одному уровню зарплаты и как будто заземляется. А на фрилансе, однажды заработав гораздо больше обычного, он обретает крылья. Исполня ощущает это сладкое чувство, и я всё могу. Только так чувствуешь себя живой, и это бесценно. Только ради этого стоит хотя бы один раз попробовать себя во фрилансе. Юлия Третьякова, 33 года, Москва. Начну с того, что я вышла в декрет, но продолжала удалённо работать в организации. Работа занимала 2 дня в неделю. Остальное время я проводила в телефоне, листая Instagram. Однажды муж предложил мне завести аккаунт по специальности. Я посмотрела на него как на умолишенного. Кому нафиг нужен бугалтер в Инстаграме? Все постят еду и детей. В течение следующего года я продолжала просто листать фоточки и читать посты, подписываясь на интересных мне людей. Один блогер, не помню даже кто, рассказал про девушку, которая занимается SMM, и настоятельно рекомендовал подписаться. Скажу по секрету, я не очень хорошо отношусь к разным сетевым бизнесам. И на тот момент я подумала, что SMM это какая-то очередная сетевуха. Но девушка мне очень понравилась. У неё были горящие глаза, она искренне улыбалась и что-то рассказывала в сторис. Сидя на коричневом диване на фоне нелепых обоев в цветочек. Конечно, в пасты я не ходила, так как не долюбливаю сетевой. Прошло ещё примерно полгода. Муж продолжал настаивать на создании бухгалтерского аккаунта. А я уже пристально начала следить за той девушкой и поняла, что её SMM это не сеть. Но тогда всё ещё не понимала, зачем он мне. Однажды девушка написала: что приезжает в Москву. И все желающие могут с ней встретиться. Я поехала на встречу с SMM-специалистом только потому, что у меня было много времени и хотелось познакомиться с новыми людьми. На встрече я поняла, что Аня такая же, как и в сторис: живая и своя в доску. Слушая, как ребята общаются с ней о продвижении в Instagram, я поняла, что блогу бухгалтера быть Начинаю изучать Анины посты. Иду к ней на интенсив по Инстаграму, где за 3 дня понимаю, как писать посты и оформлять страницу. Но объективно вижу, что делаю какую-то муть, и клиентов нет. Через месяц решаюсь пойти к Ане на сопровождение. И вот тут моё сознание полностью переворачивается. Всего после второго созвона и выполнения задания мне начинают писать потенциальные клиенты. Конечно, увидев кэшу в моём профиле. Аня заставляет меня полностью поменять формат. Аккаунт приносит первый доход. Доход в той сети, куда я не хотела идти со своей бухгалтерией. А что так можно было? Да тут, как оказалось, каждый второй предприниматель. Это было самое верное вложение средств в моей жизни. Но это я поняла совсем недавно, когда мне начали доверять вести бухгалтерию крупных игроков в Инстаграме. Я 2 года не верила в себя, в Инстаграм и блогеров-предпринимателей. А какая-то весёлая девушка, сидящая на своём коричневом диване на фоне нелепых обоев в цветочек, зацепила меня и подарила мне билет во фриланс. Юля Величко. 32 года. Воронеж. Когда-то давно, лет 10 тому назад, я выгорела на работе. Свет был не мил, потолок финансовый на старом месте был пробит, нового ничего не светило. Я уволилась в никуда. На большом энтузиазме я искала удалённую работу, так как хотелось больше свободы. Открываю интернет и вижу: копирайтер Набор текстов, фотограф, программист. Я поняла, что из всех представленных вакансий могу быть только наборщиком текстов. Это во мне совсем не хотелось, так как за плечами и трудового опыта, было общения со знаменитостями, открытие ночных клубов, организация концертов, открытие доставки еды. Где я? И где наборщик текстов? Мечтать я не перестала. Спустя 6 декретных лет больше не могла сдерживать свой внутренний напор. Мне срочно нужно было или рожать ещё, или начать помогать другим приближаться к своим целям. Наверняка каждый из нас поймёт меня. Имея двоих детей, нужно успевать везде: быть и прекрасной домохозяйкой, и доброй мамой, и заботливой супругой. При стандартном графике работы для меня это невозможно. Сейчас я только начинаю, но уже вижу большие достижения. Моя деятельность раньше так или иначе была связана со значимыми людьми. И сейчас фриланс даёт мне возможность быть на короткой ноге с ними же. Моим первым клиентом стала девушка, с которой я мечтала познакомиться после просмотра передачи "Stut Taylorson". 3 года назад это была недосягаемая мечта, а сейчас Реальность. Мой заработок во фрилансе за первую неделю работы составил 14 500 рублей. Для меня это ого-го, как круто. Раньше я о таком и мечтать не могла. А теперь я одна из лучших среди 126 членов закрытого клуба по СММ. Самозванец повержен. Уверенность на высоте. Фриланс для меня – это свобода выбора. где, когда, с кем работать и сколько зарабатывать. Это про личную ответственность. Кто, если не я? Когда, если не сейчас?